620. -е. Матерь Огни йоги Не надо печаловаться, что учитель отягощает кажущимися ненужными испытаниями. Наоборот, надо радоваться, ибо в этом и является забота его, стремящегося избавить ее юдомого от действительных испытаний, изменить их испытаниями под знаком. Результат их один, но под знаком быть испытуемым все же легче.